Глава вторая Вечером, в день приезда Дуни, когда все разошлись по местам, комнатная прислуга пошла в кухню ужинать. Разбитной Матрёне сначала болезнь Марка Даниловича было велено ложиться у дверей его спальни, и она исправно исполняла этот приказ, но теперь не утерпела и тоже в кухню пошла поболясничать с глухой Степановной, проспросить ее про чужую сторону и про людей неведомых. Пошла, да и заболталась, а наружные двери хозяйских покоев остались не запертыми. Заболталась Матрёна со Степановной и прочие все засиделись на кухне, слушая рассказы, ездившей в такую даль старушки. Окна кухни выходили на улицу. Заслушавшиеся россказни Степановны не заметили, что кто-то, подойдя к окну, долго рассматривал каждого из сидевших и, кажется, считал их. Потом, подойдя к воротам, перелез через забор и отпер калитку. Собаки залаяли было на него, но он поманил их к себе, приласкал, и псы, узнав своего человека, разбежались по канурам. Осторожно взобрался он на крыльцо, поднялся в верхний ярус дома и вошел в хозяйские комнаты зная, что там все спят, потому что нигде, кроме комнаты больного, огня не горело. Знакомым ходом прошел он к Марка Данилчу. Тот спал. Но пришлый смело подошел к нему, взял за здоровую руку и сказал в полголоса, «Проснись, хозяин, пробудись, ваше степенство. Корней Евстигнеевич проститься пришел с твоей милостью». Открыл Марка Данилч глаза и, увидав перед собой прожженного, Хотел было вскрикнуть, но вместо крика вырвалось из уст его лишь слабое мучание. «Заволжский друг, приятель твой, с места меня согнал», — продолжал Корней. «Рассчитал и меня, и Василия Фадеевича как следует. Ни копеечки против расчетных книжек не удержал. В этом ему надо чести приписать». «Да чуешь ли ты, что я говорю тебе?» Марко Данилович опять промычал неведомо что. Знаю, что кондраш к тебя прихватил. Еще на унже пали мне о том вести, говорил меж тем корней прожженный. Что, язык от не двигается? Ну да ничего, ты молчи, ваше степенство, а говорить я останусь с тобой. Было время, быком ревел, на нашего даже брата-медведем рычал. А теперь видно, что у слепого кутенка не стало ни глаз, ни послушания. Марка Данилович только храпел, глядя на присевшего к нему на кровать Корнея, о чем тот прежде и подумать бы не посмел. «Я, ваше степенство, тепереча за другим расчётом к тебе пришел, продолжал Корнеев-Стигнеев. «Лучше меня самого знаешь, дела мои». «Дела, за какие в Сибирь на каторгу ссылают. Кто велел мне Рошинского приказчика Ефима Волчанина избыть? Письмо-то, вашей милости, у меня цело. «Утопил я волчанина, сделал в аккурат, а особого награждения не получил. Забыл, видно? А как нанизу поддельные документы мы с тобой сбывали, и это, видно, забыл? А как обобрали сытинскую купчиху Молодцову, тоже запамятовал? А как до смерти угорело у тебя двое молодцов, чтоб только расстаться тебе с ними, и чтобы они дел твоих на суде не показали?» печи ты ведь я по твоему приказу топил. Пропадать так пропадать. Зато уж и ты, ежель выздоровеешь, пропадёшь. Понял дело? Двести тысяч подавай. Собравшись с последними силами, Марко Данилович испустил было крик. Но так тихо, так беззвучно, что никто и не слыхал его. Беспомощным лежал грозный некогда Смолокуров перед Корнеем. Что думал он в то время? Один бог его знает. Но злобно глядел он померкающими очами на нахала приказчика. «Сегодня принцесса твоя воротилась. Значит, завтра, а не то послезавтра, она с заволжским твоим приятелем вскроет сундучок от. Тогда мне полушки не получить. Так разочтёмся же теперь. Двести тысяч подавай. Не то сам возьму. Давай ключи-то!» Не может ни слова сказать Марк Данилович. «А не то так, пожалуй, мы и принцессу твою к уголовщине прицепим», — продолжал Корней. «Из Фатьянки-то всех фармазонов забрали. Ищут и тамошнюю барню Алымову. Не сегодня, так завтра и она будет за железной решеткой сидеть. А ведь всем известно, что твоя дочка с ней уехала. Шабаш, что ли, их не исправлять, аль другое что? Верно говорю, сгинет твоя принцесса в остроге, и сундук ей впрок не пойдет» всё на суде расскажу давай же делиться где ключи то под подушкой что ли и полез рукой под подушку умиравшего напрягши какие оставались силы марка Данилович поднял было здоровую руку но она упала и осталась неподвижной. отведенная по топу максимычу комната была рядом со спальней марка данилча заволжский тысячник проснувшись услыхал говор голос мужской «Кому бы это быть?» — подумал Чепурин, и, накинув халат, босой вошел к больному и увидел прожженного, запустившего руку под подушку. Оторопел Корней. Хоть был он и моложе, и гораздо сильнее Чепурина, хоть после и нашли при нем стальной сахарный топорик, однако он остолбенел и стал у кровати как вкопанный. Чепурин открыл окно и зычным голосом крикнул караульщику, чтоб скорее бежал к нему а по пути кликнул людей из кухни. Корней улучил время, когда Потап Максимыч подошел к окну и хотел было утек но Дарья Сергеевна, услыхав шум и увидев выходящего из спальни Корнея, смекнула, что творится недоброе, и в чем была, в том и побежала за людьми в кухню. Но там уж всполошились по крику караульщика. Домашние терпеть не могли Корнея и узнав что он забрался в спальню к марку данилчу и сделал что то неладное бросились наверх там в передней шла уж борьба у корнея с щепуриным и подоспевшим караульщиком кто то из прислуги сбегал в работные избы и поднял на ноги всех рабочих они ненавидели прожженного и не одеваясь в одних рубахах толпой человек в семьдесят кинулись к дому корнею крепко оборонявшемуся от потапа максимуча и караульщика Теперь пришлось сдаться. Тут нашли у него топорик и много дивились, как это он не пустил его в ход, оставаясь несколько времени один на один с Чепуриным. Рабочие были уверены, что тут и Василия Фадеева дело, что он где-нибудь спрятался в доме. Все мышиные норки обыскали, но Фадеева не нашли. Рано утром городничий со Стряпчем приехали в дом с Малокурова. Марко Данилович уж на столе лежал, покрытый простынею. С Дуней беспрестанно делались нервные припадки, однако лекарь сказал, что большой опасности для нее нет, но необходимо, чтобы она сколько возможно оставалась в покое. Дарья Сергеевна, Аграфина Петровна, Глухая Степановна, разбитная Матрена и прочая женская прислуга были безотлучно при Дуне. Городничего со сострепчим встретил Потап Максимович. Что такое случилось? Спросил городничий, звавший уже Чепурина. Заволжский тысячник не раз бывал у него по Смолокуровским делам. «Да вот, ваше высокоблагородие, разбоем ночью прорвался Корнеев-Стигнеев», отвечал Потап Максимович. «Ограбить вздумал умершего». «Однако ж не ограбил», сказал городничий. «Ограбить не поспел, а больного добил до конца». «Поглядите, лежит», молвил Потап Максимович. «Как же это случилось?» спросил Стряпчий. Потап Максимович... Подробно рассказал обо всем, что знал. Улик недостаточно, в полголоса заметил стряпчий городничему, из под лобья, поглядывая на Чепурина. Это мы разберем, отвечал Городничий. Это уж наше дело. Надо вам подать объявление, прибавил он, обращаясь к Потапу Максимчу. Слушаю ваше высокоблагородие, сказал Чепурин. Тут в том главное дело, что уеду я скоро. Покойникова дочка останется одна, только с женским полом. «Мало ли, от таких людей что может приключиться». «В обиду не дадим, это уж наше дело», — ответил Городничий. «Когда хоронить?» «А вот как управимся», — молвил Потап Максимыч. «Держать не будем». Папа чай своего привезете?» — с усмешкой спросил Городничий. «Какие ваши высокоблагородия у нас попы по нынешним временам? Сами извольте знать. На всю-то Россию, может, двое либо трое осталось», — сказал Чепурин. «Кто-нибудь из домашних прочитает молитву над покойником, и дело с концом?» «То-то, -то, смотрите. У меня на этот счет строго. Высшее начальство обратило внимание на вашего брата. А то и в самом деле очень много уж воли вы забрали», — проговорил нахмурясь городничий. «Так подайте объявление. А в день похорон я побываю у вас. Вот, с господином Стряпчем. Да еще может быть, кое с кем из чиновных. А что дочь покойника?» «Лежит. Больше все в забытии», — молвил Потап Максимович. «Понятно. До кого не доведись», — сказал городничий. «Ну, пока мест до свидания. Прощайте», — прибавил он и из дома пошёл сострепчим. Потап Максимович до самых ворот проводил незваных гостей. Меж тем похоронным делом спешили. Хотелось Потапу Максимовичу на третий же день опустить в землю приятеля чтобы он живым рук не вязал. Но вышло затруднение. Некому было чин погребения справить, некому над покойником последнюю молитву прочесть. Беглых попов ближе Москвы нет, Дорогожский поп и не поедет в такую даль. За Волгу в скиты послать канонницей некогда, она не поспеет ко времени. Наставник спас его согласие, что проживал в городе, сам на смертном одре лежал. Как быть? Как извернуться? «Нельзя ж такого богача, как Марка Данилович, просто в землю зарыть». Не зная ни города, ни его окрестностей, Потап Максимыч спросил Дарью Сергеевну, кому бы отправить чин погребения. Не придумала вдруг Дарья Сергеевна на кого указать. Приходилось либо ей самой читать погребение, либо просить Аграфену Петровну взять на себя такой труд. Она грамотная, в скитах обучалась» пригляделась там к порядкам и не откажется в останный раз послужить Марку Данилчу и тем хоть сколько-нибудь утешить совсем убитую Дуню. «Разве вот кого попросить?» — сказала, наконец, Дарья Сергеевна. «Живет недалеко отсюда, всего четыре версты, да и тех, пожалуй, не будет. Человек книжный и постоянный. Старинщик он, старыми книгами торгует, да иконы меняет. Только вот беда, не уехал ли куда, то и дело в отлучках бывает». «Кто такой?» – спросил Потап Максимович. «Чубалов Герасим Сильч, ответила Дарья Сергеевна. «В деревне Сосновке он живет. Прежде частенько бывал у Марка Данильча И обедовал, и ночувывал. А иной раз и по два, и по три дня у него гостил. Да вот уж с год как ни разу не бывал. Болтал Василий Фадеев, что какие-то у него расчёты были спокойником, И Герасим Сильч остался им недоволен. А другое дело, может, всё это и вздор. Ведь Фадеев, что ни слова, то соврет. «Не поедет, пожалуй», — сказал Потап Максимыч. «Человек он добрый и по всему хороший. Опять же, нарочито благочестивый», — ответила Дарья Сергеевна. «Ежели только не в отлучке, непременно приедет. А ежели отъехал, можно племянника его позвать, Ивана Абрамовича. Парень хоший и молодой, а в круг дяди во всем божественном шибко натарел. А оно и пристойней бы, и лучше бы было, ежель бы чин погребения мужчина исправил». «Женщине ведь это можно разве при крайней нужде?» «Так посылайте к нему. Записочку, что ли, напишите?» Сказал Потап Максимович. «А насчет расчетов я сам спрошу у него по совести, сколько считает он за покойным. И заплачу с процентами. А Доте Марковна, конечно, против того не будет». «А плачьи у вас в заведении? Вопленицы по-нашему, по-лесному». «Как же, бывают. Без них что за погребение, Сказала Дарья Сергеевна. «Позвать надо», — молвил Чепурин. «Сами придут. Столько наберется, что сквозь их и не протолкаешься», — отвечала Дарья Сергеевна. «Тоже воронье. Как прослышат покойника, особливо достаточного, стаями налетят». «А домовину кому нести?» — продолжал расспросы Потап Максимыч. А работники работники-то на что?» — сказала Дарья Сергеевна. «Они со всяким удовольствием». Конечно, надо будет их похоронным обедом угостить, вином обнести, ну и по рукам, поскольку-нибудь напомин души раздать. А кроме того, надо вам, Дарья Сергеевна, озаботиться, чтобы в день похорон изготовлен был самолучший обед», молвил Потап Максимич. «Сейчас были городничи со стряпчем, сами назвались, и другого чиновного люда в городе тоже ведь достаточно. Надо всех подмаслить, чтобы вам, Савдотьи Марковной, было без меня беспечально». Да и никаких нападок от начальства тоже не было. Надо замасливать. Беспременно надобно. Особливо в сиротском деле. Это точно, согласилась Дарья Сергеевна. Только вот что я скажу вам, благодетель. Не вскроете ли сундуката? Денег ведь много понадобится. Без Авдотьи Марковны ни за что на свете не вскрою, повысив голос, промолвил Потап Максимович. Вскроем после похорон. А об деньгах не заботьтесь. У меня их достаточно а расчесться успеем, времени много впереди. Пишите же записку, да посылайте скорее за этим старинщиком». Дарья Сергеевна вышла, и Потап Максимыч остался один. Вошел он в комнату, где лежал Марк Данилович. Там ни души не было. Покойник, совсем уж одетый, лежал под простыней. Подошел к нему Потап Максимыч и раздумался сам с собою. «Эх, Марко Данилович, Марко Данилович», — думал он, — «много ты на свете жил. А надо правду говорить, жить не гораздо умел. В каком положении семью оставил? Положим, капиталов достаточно. Да разве в одних деньгах счастье? И жил ты, приятель, свой век в этом городе, а друзей не нажил ни одного. Все на тебя глядели, да и теперь глядят, как на мешок». И одно норовят, как бы что-нибудь стащить из него. Бедная Авдотья Марковна, куда-то денется она, как-то пристроится. Горькая участь. Хоть бы какой хороший человек поскорее взял ее за себя. Надо с груней об этом посоветоваться. Вдруг тихими, неспешными шагами вошла Анисия Терентьевна красноглазиха, в обычном темно-синем сарафане, в черной душегрейке, повязанная по голове белым платком, в знак похоронной печали и с толстой книгой под мышкой Помолилась она перед в головах покойника иконой, поклонилась в землю Марку Даниловичу, потом отвесила низкий поклон Потапу Максимовичу. «Что угодно», — мрачно, но вежливо спросил он у заплакавшей красноглазихи. «Здешняя обывательница буду, Анисия Терентьевна, по прозванию Красноглазова», — ответила она. С измольства знала сердешного покойничка, Много его милостями пользовалось. Добрейший был человек, истинно ангельская душенька. Всех бедных, неимущих отделял от своих благ со щедротою. Никого не оставлял без помощи. «Так что же нужно-то? Поклониться, что ли, пришла?» — с нетерпением спросил красноглазиху Потап Максимович. «Для того больше пришла я, ваше степенство, что вот лежит теперь милостивый покойничек без молитвы, без чтения» а я бы по своему усердию и поминаючи его благодеяния, почитала над ним. Вот и псалтырь нарочно захватила. Унылым голосом проговорила Анисия Терентьевна. «Я, матушка, человек нездешний, сказал Потап Максимович. «Никого из здешних обывателей не знаю. Приехал сюда по давнему приятельству с Марком Данилчем, единственно для того, чтобы его дела устроить. А насчет похоронного поговорите с Дарьей Сергеевной». Это все на ее руках. Как решит, так и быть тому». В одни двери вышла красноглазиха, в другие вошла Ольга Панфилна, вся в черном, Помолившись и поклонясь до земли покойнику, и она обратилась к Потапу Максимычу с предложением услуг присмотреть за похоронным столом и за чаем, потому что Дарье Сергеевне будет не до того. «Я здесь по всем домам заправляю столами и по купечеству, и у дворян». «Потому что сама из благородных, и все порядки с измольства до тонкости знаю», вкратчиво говорила Ольга Панфилна. И ей тоже сказал Потап Максимыч, чтоб повидалась она с Дарьей Сергеевной. Через какую-нибудь четверть часа они Анисия Терентьевна, став за налой, протяжно и уныло стала псалтырь читать, а Ольга Панфилна, бегая по комнатам, принялась хлопотать по хозяйству. Первым делом у ней было кутью сварить. «Много ведь ее потребуется. Человек на сто надобно припасти». Кисель сварила и сыту сделала в первый же день своего прихода. К вечеру и Чубалов приехал. На всякий случай привез он и племянника, чтобы и тот помогал ему. Как скоро Чубалов из письма Дарьи Сергеевны узнал о смерти Марка Данилча, сейчас же стал в путь сбираться. Брат Абрам стал его отговаривать. «Забыл, что ли, как он в прошлом году два раза обидел тебя? Здесь, да у Макарья в Ярманке», — говорил Абрам Силыч. «Не сам ли ты говорил, что твоей ноги у него в дому никогда не будет, а теперь вдруг ехать туда?» «Смерть все покрывает», — сказал брату Герасим Силыч. «На мертвых зла не держит, а кто станет держать, того Господь накажет». «Марко Данилыч теперь перед Божьим судом стоит, а не перед нашим земным» человеческим, и поехал в город с Иванушкой. Когда вошли они в комнату, где стоял покойник, их встретила Дарья Сергеевна. Конца не было ее благодарностям за приезд Герасима Силча. Познакомила его с Потапом Максимычем. «А я был и племянника с собой прихватил», сказал Герасим Силч, перейдя с Дарьей Сергеевной и Потапом Максимычем в другую горницу. Думал, что псалтырь, почитает он, и хорошо сделал, что привез сказала дарья сергеевна анися терентьевна женщина немолодая где ей читать все время без раздыха? мы так уговаривались что я стану с ней чередоваться а вот господь и послал помощника но то он почитает а я по хозяйству займусь много ведь дело то и то не знаю герасим силович как управлюсь иной раз груня может почитать она эти порядки знает сказал чепурин нет уж потап максимыч пущай ее приду не остается — молвила Дарья Сергеевна. «А что Авдотья-то — спросил Чубалов. «Плачет, убивается», — отвечала Дарья Сергеевна. «Да как и не убиваться, Герасим Силыч, девушка молоденькая, никаких делов не знает. А тут еще по приезде-то всего каких-нибудь полчаса родителя в живых видела. Пошли отдохнуть с дороги, а тут и приключилась беда. Без памяти теперь лежит сердешная, сиротка наша бедная, горемычная». «Да скажите, пожалуйста, как это случилось?» — спросил Чубалов. «Господь один знает, как случилось», — отвечала Дарья Сергеевна. «Никого тут не было. в то его знавал?» «Довольно знаю», — сказал Чубалов. «Недобрый человек. Разбойником так и глядит. Недаром в народе прожженным его прозвали. Признаться, я всегда дивился, как-то Марко Данилович при его уме такого человека в приближении держит». «Знаю я про иные дела Корнеевы. Давно по нем тюрьма тоскует». «Ну вот его Потап Максимович рассчитал», — говорила Дарья Сергеевна. «Потому рассчитал, что из книг узнал, как он плутовал в Унже в лесных дачах. И Василия Фадеева рассчитал для того, что он весь работный народ на каждом шагу безбожно обижал и сполна зажитых денег не отдавал никому. Житья от него никому не было». «Ну вот, вчера ночью и проберись корней в спальню Марка Данильча. Как он туда попал, бог его знает. Что у них было в спальне, тоже никому не известно. Марко Данилович был без языка и лежал ни живой, ни мертвый. Думается, что Корнею хотелось деньгами из сундука поживиться. И топорик принес с собой. Может быть, думал сундук от им разбить. Услыхал Потап Максимович, прибежал на шум. Корней было бежать, да спасибо людей много набралось. Схватили молча, связали и в полицию отправили. «Эк, дело-то какое!» – удивляясь рассказу Дарьи Сергеевны, сказал Чубалов. Дарья Сергеевна пошла по хозяйству. Чубалов один на один остался с Потапом Максимовичем. Поговорили о том, о другом. Чепурин спросил, наконец, Герасима Силче: «Дошли до меня слухи, что у вас с покойником какие-то дела были, и он сколько-то вам должен остался». «У меня никаких нет документов, да никогда их и не бывало», – отвечал Чубалов. «Ваша совесть, Герасим Силыч, и для Авдотьи Марковны, и для меня, душеприказчика покойного, ценнее всяких документов», — сказал Чапурин. «Скажите по душе и по правде, много ли он вам должен остался?» «Ни копейки он мне не должен», — отвечал Герасим Силыч. «Ни одной копейки». «Точно были у меня с покойником дела. В прошлом году весной около Саратова редкостные старинные книги продавались, и мне очень хотелось купить их». Да купил-то не хватало тогда. Тысячу рублей заимовал я у покойника, и вексель ему выдал. А он еще задолго до срока маленько поприжал меня. Последние восемьсот целковых, что были у меня на лицо, должен был я отдать ему. А потом за пятьдесят рублей в том же году у Макария книг да икон взял он меня уж чересчур по дешевой цене. Так что ж тут? Было на то мое согласие. Никто в шею меня не толкал. Нет, Потап Максимыч. «Потом нечего и говорить. Сказано, что Марко Данилович в расчете со мной. Ни он, значит, мне, ни я ему не должны ни копейки. Стало быть, и тому делу конец. Не будем про него разговоров разводить, не для чего. Когда бы в живе был Марко Данилович, может, статься, я бы и потолковал с ним. А теперь поздно. Он говорить не может, а я не хочу». И как не уговаривал его Потап Максимович, Ни единого слова Чубалов больше не сказал. Понравился он заволжскому тысячнику. «Вот этот человек так человек», — думал Чепурин, «Мало таких, но не на свете водится». Схоронили Марк Данилчи. Герасим Силыч в доме, и на кладбище. Службу по нём отправил, а Потап Максимыч поблагодарил властей, что помехи не было, и просил, чтоб впереди какой-нибудь неприятности не случилось. Без благодарности ведь того и гляди пойдут бумаги писать до да всех и приструнят. Городничего и и исправника и городского главу просили быть на похоронах, и всех угостили на славу. Протопопа с Причтом опасались, чтоб он не послал до носа, но по совету городничего Потап Максимыч послал на весь клир два воза рыбы, икры и прочего другого, потому все и обошлось благополучно. После похоронного обеда все, чересчур утомленные, прилегли отдохнуть. Потап Максимыч вместе с Чубаловым легли в спальне покойника и стали говорить. «Нет уж, как вы хотите, Герасим Силыч, а скоро я вас отсюда не выпущу», — говорил Чепурин. «Завтра, Бог даст, сундук будем вскрывать. Посторонний человек при таких делах лишним не бывает. Так вы уж, пожалуйста, побудьте здесь. А потом у Авдотьи Марковны и у меня будет до вас просьбиться». Окажите помощь бедной безродной сиротке. Какую же я могу ей помощь подать, с удивлением сказал Герасим Силович. Человек я маленький, она богатая наследница. Шутите вы, Потап Максимович. Право шутки надо мной шутите. Тут не шутки, а настоящее дело, возразил Чепурин. Выслушайте меня, да по душе и дайте ответ. Вот дело в чем. А Марковна осталась теперь как есть круглой сиротой. В торговых и в других делах. Ни она, ни Дарья Сергеевна ничего не разумеют. Дело женское, эти дела им не по разуму. По моему рассуждению, о чем я в Доте Марковне еще до кончины покойника говорил, и она на то согласилась: надо ей все распродать, либо на сроки сдать в картому. Так лучше, по-моему, будет, сказал Чубалов. Где же в самом деле Авдоте Марковне заниматься такими делами? Да и Дарье Сергеевне не приходится. Правду вы сказали, что это не женское дело. А для того, чтобы заведение и промысла оборотить в деньги, необходимо нужны, по крайней мере, двое человек. Один, чтобы он женский лес и на низу рыбные промыслы и баржи продал, а другой, пока мест бы здесь при доме понаблюдал и тоже продавал бы понемножку, что есть при нем, сказал Потап Максимович. Для посылок в лесные дачи и на волжские промысла есть человек у меня на примете, Шурин будет мне а для здешних дел в виду никого нет. А как вы, Герасим Силыч, здешние обстоятельства знаете и живете от сель только в четырех верстах, так и пришло мне на ум попросить вас принять участие в сироте, приглядеть здесь за всем. «Что вы, что вы, Потап Максимыч!» С живостью вскочив с дивана вскликнул Чубалов. «Как это возможно? Да и что я за хозяин? Век такими делами никогда не занимался. Не могу, как хотите, не могу. Ни моего ума это дело». Еще на порчу, пожалуй. По крайней мере, своими советами не оставьте. Бывайте здесь почаще. А всего бы лучше, если бы на это время и поселились здесь, в доме у Авдотьи Марковны, говорил Чепурин. По осени, али зимой, думаю, я ее и Дарью Сергеевну за Волгу перевести. К себе. чай погостят, да развеют сколько-нибудь мысли горькие свои. дома на ваши руки в таком разе они покинули бы. «Нет уж, Герасим Силыч, не отрекайтесь от этого. По доброй вашей душе сироту не оставьте, зато вам Господь воздаст. Сами вы как начатник знаете. Кто презрит сиротку, тот божью волю творит». «Да не могу же я, Потап Максимыч, никаким способом не могу по-вашему сделать», — сказал Герасим Силыч. «Посоветоваться? Отчего ж не посоветоваться иной раз? От этого я не прочь. А чтобы долго здесь заживаться? На это не могу согласиться». У меня ведь тоже свои делишки бывают, частые разъезды. Этим ведь мы только и кормимся». «На этот счет не беспокойтесь, в убытке не останетесь», сказал Потап Максимович. «Угодно вам, плату сами назначьте, Не хотите, мы назначим. Уверяю вас, останетесь с выгодой». «Не знаю, что вам и сказать на это», долго подумав, молвил Чубалов. «Да что об этом толковать? Успеем еще. Утро вечера мудренее» а я меж тем хорошенько о том поразмыслю. А сам думает, положили бы Целковых сотнягу на месяц, куда бы ни шло, можно бы было решиться. Тогда, ежели где редкостное выпадет, можно послать Иваншку, он на и по книгам и по иконной части и по редкостным вещам, удатливая головушка. Хорошо, ежели бы столько положили, да не дадут шутка сказать, 1200 целковых на год. Не дадут, это все одно мое пустое рассуждение. И под эти думы заснул Герасим Сильч, а Потап Максимыч давно уж храпел во всю Ивановскую. С самой смерти Марка Данилча Дуня почти не приходила в себя. Утомленная дальней дорогой, а потом пораженная смертью отца, не говорила она ни слова, и даже мало понимала из того, что ей говорили. Однако в день похорон переломила себя, выстояла в доме длинное погребение и потом версты две прошла пешком до кладбища за гробом. Воротясь домой, удалилась в свою комнату и впала в забытье. А графина Петровна ни на минуту не оставляла подруги. Похоронной трапезой в доме распоряжался Потап Максимыч с Дарьей Сергеевной. Много пособляла и Ольга Панфиловна. На трапезе у рабочих всем заправлял Герасим Силыч с племянником, сам на то назвался, и все прошло чинно, стройно, хорошо. Гости разошлись по домам, и в Смолокуровском доме все притихло. Не успокоилась только Дуня. То в беспамятстве лежит, то болезненным стоном проявляет неугасшую еще в ней жизнь, то, очнувшись из-за зальется обильными слезами. На другой день похорон немножко она оправилась, даже поговорила с Аграфиной Петровной о том, что надо ей делать теперь. Дарья Сергеевна пришла, и с ней пошли такие же разговоры. С общего согласия стали на том, чтобы все дела предоставить Потапу Максимовичу и из его воли не выступать, что не скажет, исполнять беспрекословно. Позвала Аграфина Петровна Потапа Максимуча. «Будьте вы и мне родным отцом, в моем сиротстве, как были в Игруне!» С низким поклоном, чуть не до земли, отчаянным голосом сказала вся в слезах Дуня, обращаясь к Потапу Максимчу: «Войдите в трудное мое положение. Бог не оставит вас зато своими милостями. Жальтесь, смилуйтесь надо мной, отец мой второй!» «Ну вот, на старости лет еще дочку Господь даровал. Все дочки да дочки.» Обнимая Дуню, сказал, улыбаясь до слез, растроганный Чапурин. «Ин, быть по-твоему. Здравствуй, дочка богоданная. Смотришь у меня, нового отца слушаться, а он постарается, чтобы у тебя было все цело и сохранно, и в обиду не дам тебя никому». И трижды со щеки на щеку поцеловал новую дочку. «Вот как, по моему рассуждению, надо бы тебе поступить» сказал Потап Максимыч, садясь на диван возле Дуни. «Что не осталось после Марка Данилча в наличные деньги обратить, а заведения и промысла продать, хоть и с убытком, а потом и жить на процент из капитала, какой выручим? Как думаешь?» «Вы лучше меня знаете. Я ничего в этих делах не понимаю. Делайте, как надо, по-вашему, а я наперед на все согласна», промолвила Дуня. Потап Максимыч. Подробно рассказал ей предположения свои насчет Никифора и Чубалова. Дуня во всем согласилась с ним. «А пройдут шесть недель, тогда не переехать ли тебе с Дарьей Сергеевной к нам, в Осиповку, и у Гру не поживешь», — сказал Потап Максимович. «На людях все-таки меньше тоски». «А дом от, как же покинуть? Его на чьи руки оставить? Сколько ведь в нем имущества?» — возразила Дарья Сергеевна. «Надо хорошенько будет попросить Герасима Силыча», сказал Потап Максимович. «Он за всем присмотрит». «Да вот еще что, думаю. Для чего вам оставаться в здешнем городе? Не лучше ли в ином месте устроиться домком? Из близких у вас здесь ведь нет никого? Ни единого человека нет, кого бы можно было пожалеть, с кем бы прощаться было тяжело». «Ах, батюшка Потап Максимович», возразила Дарья Сергеевна. А могилки-то родительские, как же останутся? На помины можно ездить сюда, молвил потап Максимович. Конечно можно, сказала Дарья Сергеевна. Да с домом то как же расстаться? Дунюшка родилась ведь в нем, в нем и выросла, и радости в нем видела, и горя пришлось дождаться. Тяжело ей будет, потап Максимович, с родительским домком расставаться. Ой, как тяжело! Что скажешь на это, Дуня? спросил Чепурин. Что мне дом? Грустно она отвечала, «Что теперь мне в нем дорогого? Не глядела бы ни на что. Одна отрада была, одно утешение, тятенька-голубчик. А вот и его не стало. Одна на свете осталась безродная» и залилась слезами. «Конечно, — сказала Аграфена Петровна, обращаясь к Дуне, — конечно, ты здесь одна с Дарьей Сергеевной пропадешь с тоски, а за Волгой будешь не одна. Бог даст, твое горе мы и размыкаем». «Вы уж не противтесь, Дарья Сергеевна, право, и самим вам отраднее будет у нас, чем здесь, в опустелом доме». «По мне, что ж, я здесь, так здесь, за Волгой, так за Волгой», — не совсем довольным голосом ответила Дарья Сергеевна. «Жить мне недолго, а где в сыру землю не заруют, все равно, поверх земли не оставят же». «Так как же, Дуня? Решай», — сказала графина Петровна. «У меня теперь новый, тятенька», — потупив глаза, тихо промолвила Дуня. «Как прикажет, так и сделаю. Из его воли не выступлю». «Вот и прекрасно. Вот мы и устроим, как только можно лучше», — целуя Дуню, припавшую головкой к его плечу, сказал глубоко тронутый Потап Максимович. «С домом-то как же?» — всхлипывая от подступивших слез и печально повесивший голову, спросила Дарья Сергеевна. «Выищется покупатель? Продадим, хоть и убытка придется принять. Не то отдадим в наймы». Это уж нам, Герасим Силыч, устроит, сказал Потап Максимыч. Потом еще довольно потолковали о распоряжениях, какие надо сделать. Дунь оказалась спокойнее прежнего. Заметивши это, Чепурин сказал. Теперь бы надо сундук вскрыть, а то толкуем мы толкуем, а все равно в потемках бродим. Надо узнать, сколько наличного капитала, сколько векселей, опять же там и счета. Покойник отцам ведь их вел, своей рукой писал а может, статься, найдется и последняя его воля». «Вскрывайте», — сказала Дуня, подавая ключи по тапу Максимовичу. «Нет», — сказал он, не принимая ключей. «Хоша ты мне и дочка теперь, а без твоей бытности все-таки сундука пальцем не трону. Пойдем туда, ежели есть силы, дело будет недолгое». Дуня встала, повинуясь приказу нового тятеньки. «Пойдемте, Дарья Сергеевна, а ты, Груня?» «Сыщи Герасима Силыча, да вместе с ним и приходи», — сказал Потап Максимович. Все сошлись в бывшей спальне Марка Данилча. Потап Максимович своими руками отпер железный сундук. На столе, поставленном возле, стал он раскладывать найденные бумаги. В одну сторону откладывать тучные пачки серий, ломбардные билеты, наличные деньги. По другую — векселя и сохранные расписки в третью сторону клал купчие крепости и закладные разных людей. Особо клал Потап Максимыч счета и торговые книги, особо контракты и условия. Завещание не нашлось. Выбравши все из сундука, Потап Максимыч стал считать, а Чубалов на счетах класть. В сериях, в наличных деньгах и векселях до 800 тысяч рублей нашлось. До домов, лесных дач, барш и промысловых заведений Тысяч на четыреста выходило, так что всего за миллион перевалило. Разбирая расписки, Чепурин взял одну из них и, оглядев, подал ее Чубалову и примолвил. «Что за тарабарщина?» «По-татарски», — сказал Герасим Силыч. «Да вот и перевод, и маклера подпись, и печать казенная». «Читает вслух Потап Максимыч русский перевод расписки». 1800 такого-то года, августа в 20-й день, в Нижегородской ярманке я, ниже подписавшийся Оренбургский первой гильдии купец Махмед Бактимиров-Субханкулов, получил от почетного гражданина и первой гильдии купца Марка Даниловича Смолокурова тысячу рублей серебром с тем, что обязуюсь на будущей Нижегородской ярманке возвратить сии деньги ему самому или кому он прикажет, ежели я… Субханкулов до тех пор не вывезу в Россию из Хивинского плена, находящегося там Мокея Данилова. Все див удались, а Дарья Сергеевна, всплеснув руками и громко вскрикнувши, так и покатилась, настоявший возле диван. На другой же день Чепурин послал к Субханкулову эстафету, уведомляя о кончине Марка Данилча и о том, что, будучи теперь душеприказчиком при единственной его дочери, просит Махмета Бактимирыча постараться как можно скорее высвободить Макея Данилча из плена, и ежели он это сделает, то получит и другую тысячу. На этом настояла Дуня. Очень хотелось ей поскорее увидеться с дядей, еще никогда ею невиданным. Хотелось и Дарью Сергеевну порадовать. Но самое Дарью Сергеевну... Немало не заботила, скоро или поздно увидит она Макея Данилча. Она даже боялась встречи с бывшим женихом своим. «Что я ему?» — она думала. «Больше двадцати годов за упокой его поминала. Больше двадцати годов не было об нем ни слуха, ни духа. И забыл чать про меня совсем. А сам от сердечной сколько горя-то в полону натерпелся. Бьют, слышь, там наших-то. Мучат. Чего-чего натерпелся он в эти годы?» «А дурище Матрёна ещё говорит Давича: Были похороны, теперь свадьбу надо будет играть. Нашли невесту. Старая я, болящая. Куда уж мне об венце помышлять? Жених мой, гроб сосновый. Давно меня он дожидается». «А хочешь не хочешь, придётся с Макеем Данилчем встретиться. Боязно. Ведь ровно с того света выходец». Вот как бы Дунюшке дал Бог скорее пристроиться за умного, за хорошего и за доброго человека. Поглядела бы я маленько на новое житье-бытье ее, да и пошла бы в скиты, грехи свои замаливать да за других молиться. Не любила она даже, когда иной раз о Маке и Данилчи при ней речь заведут. Сейчас замолчит и уйдет вон из комнаты. Дуня поправлялась помаленьку она могла уж разговаривать с Потапом Максимычем об устройстве дел. Чепурин со дня на день ждал Шурина Никифора, чтобы скорее получил он от Дуни доверенность на продажу унженских лесов, баржей и низовых промыслов, и ехал бы поспешнее на унжу. Насчет дел по городу разные люди являлись к Чепурину с предложениями заняться устройством их. Были в том числе и отставной стряпчий и выгнанные из службы становой, и промотавшиеся дотла помещики и прогоревшие купцы. А сын предводителя, узнав, что Дуне больше миллиона досталось, опять стал свататься. Сам предводитель по этому делу приезжал к мужлану, как звал его, Потапу Максимычу. Стали разузнавать стороной мысли о замужестве богатой сироты и те кумушки, что прежде были засылаемы к Марку Даниловичу сватать купчиков. Но всем от Потапа Максимыча один был ответ. А в Дотье Марковне ни приказывать, ни советовать я не могу. Да и раненько бы еще ей о выходе замуж думать, у родителя в гробу ноги еще не обсохли. И ругая Чепурина, искатели с Малокуровского миллиона в злой досаде расходились по своим местам. И откуда они этого непутного заволжанина выкопали, говорили они, ни слуху, ни духу про него у нас никогда не бывало. Вдруг ровно из земли вырос, как из ведьминой трубы вылетел и ну чужим добром распоряжаться. Хорошо, видно, подмаслил городничего. Не то бы давно ему в кутузке сидеть. Да и она-то дура неповитая. Зачем проходимца слушается? До Потапа Максимыча такие толки не доходили. А и дошли бы, плюнул бы только, да и прочь от сплетников. Сидели вечером за чаем Дуня, Дарья Сергеевна, Аграфена Петровна, Потап Максимыч и Герасим Силыч перед тем отправивший племянников в Сосновку. Зашла речь, как бы устроить дела в городе и присмотреть за домом. По совету Потапа Максимыча Дуня стала просить Чубалова, чтоб оказал он ей милость, жалился бы над ней, принял на себя дела в городе. Герасим Силыч всячески отрицался, говоря то же, что говорил Чепурину «У него где свои дела, и покинуть их даже на короткое время нельзя», «Сказано было вам, Герасим Силыч, что в убытке не останетесь», — громко промолвил Потап Максимыч. «Скажите откровенно, сколько бы взяли вы в месяц с Авдотьей Марковны?» Чубалов замолчал и низко склонил голову. «Да говорите же, Герасим Силыч», — настаивал Чепурин. «Не знаю, что и говорить». Едва слышно, помолчав, промолвил Чубалов. «А то и говорите, что для вас не обидно будет», — сказал Потап Максимович. Тут в том главное дело, что совсем должна стать моя торговлишка, и в разъезды за стариной ездить мне не удастся, сказал Чубалов. Конечно, Иванушку бы можно посылать, да все уж это не то, как я сам. Да он же в дальних отлучках без меня и не бывал никогда. Парень молодой, иной раз может и прошибиться. Ах ты, Господи, повысивший голос, с нетерпением сказал Потап Максимыч, так мы, пожалуй, до смерти не столкуемся. И встав из-за стола, Закинул руки за спину и широкими шагами стал ходить взад и вперед по комнате. «Нет, так пиво не сваришь», — сказал он. «Ты ближе к делу, а он про козу белу. Ты ложки, а он тебе пложки. И, остановившись перед старинщиком, положил ему руку на плечо и спросил. «Скажите по совести, много ли в месяц барыша получаете?» «Месяц на месяц не придется Потап Максимович отвечал Чубалов. В иной месяц, кроме расхода, нет ничего, а в другой и больно хорошо. К примеру, взять у Макария в Ярманке, на сборной, в Симбирске, в Ирбитской, да еще когда на вятку к тамошним домоседкам заедешь, либо на Урал к казакам. «Это так, это во всякой торговле бывает, какую не возьми», — сказал Потап Максимович. «А в год сколько барыша?» «И это мудрено сказать», — уклончиво ответил Герасим Силыч. «И год на год не приходит». «Фу ты пропасть какая! Чуть не битый час, толкуем, а всё попусту!» «Толков много, только толку нет», — вскликнул нахмурясь Потап Максимович. «Так рассуждать все одно, что в решете воду таскать. Давно ли торг ведете? «Больше пятнадцати годов», — отвечал Чубалов. «Который из годов самый был прибыльной?» «Первые годы после моего странства были самые прибыльные», — сказал Герасим Силыч. «Потом истратился на семью, дом поставил, землю купил». Племянников от рекрутчины освободил от того капиталу и стало у меня много меньше. А ведь по капиталу и барыш. Вот у нас дело то как идет. С досадой молвил Потап Максимыч, обращаясь к Дуне. Ни из короба, ни в короб. В короб не лезет, из короба не идет, и короба не отдает. В первые то года, поскольку барышей получали, прибавил, обращаясь к Чубалову, целковых тысячи по полторы, а были годы, что и подвиг получал. Отирая платком раскрасневшееся лицо, ответил Чубалов и опять понурил голову. «Так вот, какой разговор будет у нас, — сказал Потап Максимович, — Авдотья Марковна даст вам не две, а две с половиной тысячи в год за хлопоты ваши и за распоряжение по здешнему хозяйству. И будете ли вы ее делами заниматься месяц ли, два ли, целый год, все равно получите сполна две тысячи с половиной целковых. Согласны?» Чубалов не ожидал этого и на сто рублей в месяц не надеялся, а тут вдруг две с половиной тысячи. Постольку ни в один год он не получал. По-прежнему сидел, опустя голову, и не зная, что отвечать. «Согласны, что ли?» спросил его Потап Максимович. «Мало так прямо скажите». «Согласен», едва слышно проговорил Чубалов. «Ваш слуга Авдотья Марковна, хоть по самый конец жизни, прибавил он, низко кланяясь Думи. Очень. «Очень рада я, что вы согласились. Теперь я спокойна насчет здешних дел. Да это еще не все, что сказал вам Потап Максимыч. Давич, мы с ним про вас много разговаривали. Он скажет вам». Оторопел Герасим Силыч. «Что еще такое у них обо мне решено?» подумал он и повернулся к севшему за стол Чепурину, выжидая слов его. «Видите ли, любезнейший Герасим Силыч», сказал Потап Максимыч. Давеча мы с Авдотьей Марковной положили. Лесную пристань и предель не продать, и дом, опричь движимого имущества, тоже с рук сбыть. Авдотье Марковне после такого горя нежелательно жить в вашем городу. Хочется ей, что не осталось после родителя, в деньги обратить и жить на проценты. Где приведется ей жить, покуда еще сами мы не знаем. А как вам доведется все продавать?» так за комиссию 10% с продажной цены получите». И во сне не снилось эта чубалву Не может слова сказать в ответ. Чепурин продолжал говорить, подавая деньги Герасиму Силычу. «А это вам 500 рублей за труды при погребении Марка Данилча. «Помилуйте, Потап Максимыч, это уж чересчур!» воскликнул Герасим Силыч. «Не моя воля, а молодой хозяюшке, сказал Потап Максимыч. Ее волю исполняю». Желательно и было, чтобы похороны были, что называется, на славу. Ну а при нашем положении какая тут слава? Ни попов, ни дьяков, ровно нет ничего. Так мы и решили деньги, назначенные на погребенье, вам предоставить извольте получить. Чубалов ошеломлен был такими милостями, о каких и в голову никогда ему не приходило. Особенно поразили его обещанные проценты с продажной цены. Ведь это мало-мало. «Десять тысяч целковых! Буду богаче, чем тогда, как воротился в Сосновку, да к тому же расходов таких, как тогда были, не предвидится. Истинно божеская милость мне грешному выпала». Молча взял он пятьсот рублей, поклонился Потапу Максимучу и, подойдя к Дуне, сказал. «Вы, Авдотья Марковна, столько благодеяний мне оказали, что буду я теперь неустанно Бога молить, да устроит он ваш жизненный путь». Пошли вам, Господи, доброго и хорошего сожителя, дай Бог удесятерить достатки ваши, дай вам, Бог, во всю вашу жизнь не видать ни горя, ни печалей. А я после таких ко мне милостей, вековечный и верный служитель ваш. Теперь ли, после ли, когда, для вас на всякую послугу готов. Очень рада, Герасим Силыч, что мы с вами поладили, и вы не отказались оказать сироте помощь, с ясной улыбкой проговорила Дуня. Не я вам. «А вы мне, Авдотья Марковна, великую неслыханную помощь являете», со слезами на глазах ответил Чубалов. «Богачом хотите сделать меня? Воздай вам, Господи». «Герасим Силыч», — сказала потопившись светлые очи Дуня Чубалову. «Ведь у вас, тятенька, покойник, выменил икону преподобной мученицы Евдокии, а ангел мой, теперь уж больше года та икона возле кровати в изголовьях у меня стоит». «Точно так, Авдотья Марковна». «Марка данилович мне меня ту икону выменял», — отвечал Чубалов. «Редкостная икона. Царским жалованным изографом при святейшем Филарете Патриархе Московском писана. Комнатная была, у благочестивой царицы Евдокии Лукьянны». «И Марка Евангелиста икона, что у тятеньки покойника при гробе в головах стояла, тоже от вас? И ее у меня же выменял. Она баронских писем, совсем почти фряжская». «Это много будет попростее, чем икона вашего ангела, и помоложе», сказал Герасим Силыч. «А нет ли у вас иконы святителя Амвросия Медиаланского?» спросила Дуня. «Такой не имеется», отвечал Герасим Силыч. «Да едва ли можно такую найти в старинных писем? Сколько годов я по иконной части делишки веду, чуть не всю Россию изъездил из конца в конец, и всего на все две только старые иконы Амвросия Медиаланского видел». А теперь их нет. Одну за перстосложение отобрали, другая в пожаре сгорела. «Мне бы хоть новую», — сказала Дуня. «В таком разе можно поморским заказать, а не то в Москве на Преображенском», — ответил Чубалов. «Ежели скоро требуется, могу в самом близком времени ее получить». «Сделайте одолжение», — сказала Дуня. «Это самое мое усердное желание иметь икону святителя Амвросия», — молвила Дуня. «Буду вам очень благодарна». «Постараюсь, Авдотья Марковна. Будьте благонадежны, сказал Чубалов. «Штилистовая требуется или побольше?» «Чтобы и в киотку, что у меня в комнате поставилась. Снимите мерочку. Хочу, чтобы она всегда у меня в изголовьях была», — ответила Дуня. «Я клад закажите, пожалуйста, серебряный, густо позолоченный, а камень я на икону я вам сама выдам». «Слушаюсь». «А к какому времени потребуется?» — спросил Чубалов. «Срока не назначаю». «А чем скорее, тем лучше», — ответила Дуня. «Да ты обещание, что ли, дала?» — спросила Дарья Сергеевна. «Да, обещание», — потупившись сухо промолвила Дуня.